Глава двенадцатая. «Не думал, что ты придешь», — сказал Шейн, искоса поглядывая на Вэл. Удивительно, но вчерашний удар оставил после себя только небольшую припухлость и почти незаметный кровоподтек. «И на том спасибо». «Это я не думала, что ты придешь», — ответила она с интересом, рассматривая подернутое льдом озеро. Они стояли морозным утром на пристани, скользкой от наледи, покрывающей деревянные доски. почему это из за вчерашнего удивился волк и тут же недовольно покачал головой ты конечно ненормальная я если честно думал что больше тебя не увижу вэл фыркнула и окинула мужчину выразительным взглядом даже не надейся шейн улыбнулся и покачал головой долго ты наверное у него прощения вымаливала осторожно будто боясь перейти невидимую грань сказал он все вокруг гадают какова же ты ну «Понимаешь, в постели, если все еще жива». Вейн повернулась к Шейну с совершенно искренне ошеломленным лицом. «Что? Меня обсуждают в таком смысле?» Спросила она, с трудом выговаривая каждое слово. Судя по всему, всех в городе интересовали только две вещи – похоть и кровь. Странно, что еще остались те, кто мог поддерживать разговор на иные темы. Противно-то как. И забавно. потому что они сразу больше не спали вместе. Пока не спали, — поправила себя Вел, живя в одном доме, будет очень забавно делать вид, что мы просто хорошие друзья. От подобных мыслей ее бросило в жар, и она поспешно отвернулась от волка, накидывая на голову капюшон куртки. Никому не стоит знать, что на самом деле происходит между ней и Раза. Пусть сплетники этого города тешатся собственными выдумками. Еще бы тебя не обсуждали. Давно я не помню такой суматохи. Слабая человеческая девчонка и такие игры с этим... баргестом». Отвел не укрылось то, с каким презрением Шейн отозвался о Раза. Он даже имени его не назвал. Вполне оправдано, если верить словам Раза о неприятии его волками. «Да что там верить? Это было очевидно. Я вчера погорячилась», — с неохотой признала Вэл. Где-то в стороне громко раздался злой кошачий мяв. Вэлл повернулась на звук, наблюдая, как худая серая кошка выпрыгнула из-под груды, сваленных в кучу сломанных досок. Что ее разозлило, так и осталось загадкой. Кошка змеей нырнула под пристань и исчезла. «Переживаешь, наверное, что Кара заставил тебя вернуться?» С участием в голосе спросил Шейн. Вэлл с трудом сдержала возникшую было на лице гримасу удивления, «Заставил? Вот как все думают. Занятно, но вполне объяснимо. Можешь не отвечать. Думаю, ты и сама знаешь, какой Баргест самодур. Говорят, ты сбежала от него тогда, два года назад, поэтому извини, если мои слова тебя задевают». Вэлл тяжело вздохнула, очень тяжело. Усталость навалилась на нее, сминая и подавляя, будто сейчас было не раннее утро, а глубокий вечер. «Шейн, это все очень сложно. Не нужно меня жалеть, ладно?» Пронзительные синие глаза сверкнули, и рука, показавшаяся Вэлл невероятно тяжелой, легла на талию. «Я и не жалею. Я опасаюсь за тебя. Будь осторожна с ним, ладно?» «Ты же в курсе, что меньше месяца назад он вырезал всю семью Аписа, который высмеял его при наместнике?» «Апис, бык-оборотень». Вэл почувствовала себя хуже некуда и не смогла бы сказать точно, от чего конкретно. От слов Шейна, погружающих ее в гипнотическое состояние, или от его руки на своей талии. Она хотела сбросить руку, но не могла пошевелиться, точно скованная невидимыми оковами». — Что значит «вырезал»? — запнувшись, спросила Вэл. Она не смотрела на Шейна, уставившись на щедро присыпанное ослепительно белым снегом озеро. Казалось, перед ней предстала вовсе не бескрайняя водная гладь, а огромное ровное поле. Но это была ложь. Достаточно ступить на обманчиво надежный лед, как он тут же затрещал бы под ногами, обнажая черную ледяную воду. Я не особо знаю суть конфликта, — начал Шейн равнодушным тоном. Но твой первый был зол, как демон. Притащил на площадь всю семью этого несчастного мужика и начал с его отца и брата. Убил всех, кроме женщин и детей. Вэлл сглотнула, прикрыла веки, выдохнула. Она даже не знала, что значит слово «апис», и знать не хотела. Апис видел их казнь. А потом этот ублюдок милостиво перерезал ему горло. «Хватит!» Вэл дернулась в сторону, освобождаясь от назойливых объятий. Пальцы Шейна скользнули по пояснице последним прикосновением. И Вэл стало легче, значительно легче. «Замолчи, пожалуйста!» Волк повернулся к ней, словно впервые осознавая, что наговорил лишнего. «Прости, я не хотел, чтобы ты расстраивалась», — извиняющим голосом сказал он. «Валери, я просто очень волновался за тебя вчера». Вэл подняла на него побледневшее лицо. «Ладно». Она рассеянно потерла лоб пальцами и выдохнула, приводя похолодевшее сердце в чувство. «Забыли». Шейн помолчал какое-то время, а потом негромко сказал. «Пойдем». Отец просил меня забрать на складе кое-что ему нужное. Заодно и прогуляемся. Вэл кивнула и развела руками. «Веди». Слабая улыбка, говорящая со мной «все хорошо» и «все забыто», мелькнула на лице. Только с ней все было вовсе нехорошо. Ее, еле успокоившуюся после вчерашнего, снова мучило что-то огромное, тяжелое и удушливое. «Интересно, когда-нибудь наступит всему происходящему разумный конец?» «Надо начать пить», — осенила Вэл, «как Зев, каждый день. И тогда она с легкостью сможет выжить в этом жестоком мире». «С ума сойти!» – изумленно прошептала Вэл, разглядывая большой ящик, полный свежих алых роз. Деревянная крышка, отодвинутая в сторону, не мешала с искренним восторгом созерцать крупные яркие цветы, лепесток к лепестку, ровные, не поеденные жучками и прочими вредителями. Зеленые стебли в острых шипах топорщились частыми листьями – И аромат сладкий, терпкий, такой невероятный и одновременно кажущийся совершенно неуместным в этот холодный зимний день. Почти фруктовый запах заполнил собой все помещение небольшого склада, как только Шейн приоткрыл ящик. «Здорово, правда?» — с ноткой гордости спросил волк. «Отец с таким трудом нашел цветовода, который умудрился вырастить их в такой холод. У него какие-то огромные отапливаемые теплицы». «Даже представить не могу. Но и стоят эти розы целое состояние». «Ага», — едва слушая, — ответила Вэл. Блестевшие от восторга глаза не отрывались от невиданного зрелища. Она в силу жизненных обстоятельств всегда была очень далека от подобной роскоши, недоступной ей, да и ненужной в существовании на улице. Но Вэл хорошо помнила огромные вазоны с цветами, непременно украшавшие главный холл борделя, где шлюхи встречали своих клиентов. Розы из-за высокой цены встречались там крайне редко, но иногда какой-нибудь богатый клиент, впечатленный умениями любимой бордельной девки, расщедривался и отдаривал ее этими благородными цветами. Вэлл помнила нежность алых лепестков и то, как ругали ее шлюхи, если она, испытывая неуместное детское любопытство, отрывала от прекрасного цветка случайный зеленый листок. А если повезет, то и алый благоухающий лепесток. Один из них, засохший и утративший краски, она долго хранила между страниц любимой книги. «Сейчас погружу и поедем. Возчик уже ждет на улице», — сказал Шейн, — Вэл, смутившись, повернулась к нему. «Конечно. Извини, я просто загляделась». Мягко улыбнулась она, и Шейн на краткий миг задержал на ее лице взгляд потемневших синих глаз. Он подозвал находящегося рядом складского работника, Вэл поставила на место крышку, и тот подхватил ящик сбоку за большое металлическое кольцо, приподнимая его вверх. Шейн после небольшой непонятной заминки отвел Отвел взгляд и взял ящик с другой стороны. Казалось, пышные и воздушные розы не могли весить много, но ящик был объемным, и унести его в одиночку было сложно. На улице уже ждала телега с сидевшим на козлах с сутулившимся возничим. «Грузите прямо на солому!» — заметно приободрился он, ежесь от налетевшего ветра. Складской подручный крякнул, ящик ударился дном о телегу, заелозил пожухлой, жухлой, промерзшей соломе. Шейн кратко засмеялся, потирая ладони. «Вот и отлично! Спасибо за помощь!» — с улыбкой сказал он, сунув в ладонь парня несколько монет. Тот кивнул и исчез в дверях склада. Волк обернулся к сонному, Вэлл подозревала, что хмельному, складскому сторожу, неровной походкой прогуливающемуся вокруг и махнул ему на прощание рукой. «Куда теперь?» — с любопытством спросила она. «Прыгай, прокатимся по городу», — весело сказал Шейн, ловко забираясь в телегу. Он сел на край и свесил ноги. «Давай, не идти же нам пешком, когда есть возможность этого не делать». Вэл усмехнулась, схватилась рукой за борт и через миг оказалась рядом с улыбающимся волком. «Не боишься себе что-нибудь отморозить?» — спросила она, садясь на корточки и с опаской поглядывая на заиндивевшие доски телеги. «Трогай!» — через плечо крикнул Шейн и возница дернул поводья. Лошадь послушно и неспешно двинулась вперед. Колеса телеги пронзительно заскрипели. Вэл, не удержавшись, со смехом повалилась назад. Шейн, откинув на спину затянутый в хвост тонким кожаным ремешком волосы, схватил ее за предплечье и потянул на себя. «Ну, куда тебя понесло?» – заулыбался он. «Не скатись с телеги-то!» Она раздосадованно хмыкнула и уселась на солому, надеясь, что это спасет от отморожения пятой точки. На миг стало горько во рту. «Стоило ли бояться холода? Ведь давнее кровотечение, случившееся после незаслуженного наказания, не могло кончиться ничем хорошим». Вэл поморщилась и тряхнула головой, отбрасывая мучительные мысли в самый дальний угол сознания. Сейчас ее занимало кое-что другое. Шейн не отпускал ее рукав, и она вдруг, обратив на это внимание, вопросительно подняла голубые глаза – И тут же замерла, встретившись с серьезным и внимательным взглядом мужчины. «Жаль, что такая, как ты, досталась этому ублюдку», — ровно произнес Волк. Лицо окаменело, сердце застучало сильнее, кровь прилила к коже, окрашивая щеки легким румянцем. Стало жарко, несмотря на холод вокруг. «Что? Он же не имеет в виду...» «Или имеет...» Вэлл слабо улыбнулась и аккуратно повела плечом, освобождая руку. Шейн отвел взгляд, наблюдая за заснеженной дорогой, выныривающей из-под колес телеги. Они молчали всю поездку. Вэлл, чувствуя себя странно оглушенной, не смотрела по сторонам, уткнувшись взглядом в ящик, рассматривая сучки и царапины на старом дереве. Она ни о чем не думала, погрузившись в холодное оцепенение. Случайные образы проносились перед мысленным взором, не неся за собой никакого смысла. Когда повозка остановилась, она почти не заметила этого. Телега едва заметно качнулась, Шейн спрыгнул на землю. Он обернулся и совершенно привычным веселым голосом крикнул. «Эй, Валери, ты там заснула, что ли, или замерзла?» Вэл дернулась всем телом, отзываясь на свое имя. Она подняла голову, растерянно огляделась, отмечая справа большой деревянный дом в два этажа, выкрашенный светлой краской. «Ты здесь живешь?» — спросила она, только чтобы что-то спросить. «Нет, это дом родителей. Слезай уже!» Шейн махнул рукой, и Вэл, чувствуя, как одеревенелые от холода мышцы стонут от колючей боли, медленно поднялась на ноги. Шейн, решительно отказавшись от ее помощи, чертыхаясь затащил ящик в довольно просторный сарай, полный различного рыболовного инвентаря. Плетеные сети свисали со стен, крупные и мелкие ячейки пестрели перед глазами. Вэл заметила множество удилищ разной длины, стоящих по одной стене, и большие ящики с всевозможными крючками, грузилами и диковинными для нее вещами, названия которых она никогда не знала. «Точно!» — несмело произнесла она, завороженно оглядываясь вокруг. «Ты же рассказывал, что твой отец рыбак. Зачем тогда ему розы?» «Зимой рыбалкой на хлеб не заработаешь», — пожал плечами Шейн. «Вот он и придумывает, что где подешевле купить и подороже продать». Вел двинулась в угол сарая, протянула руку и коснулась дна небольшой перевернутой лодки. Никогда не каталась на лодке, призналась она, поглаживая кончиками пальцев гладкое, отполированное волнами деревянное дно. Зеленые разводы опоясывали лодку там, где когда-то вода касалась высоких бортов. Правда, у нас и кататься на них негде. До моря далековато, а у реки слишком сильное течение. Это не проблема. Вэлл вздрогнула, когда голос Шейна раздался прямо за спиной. «Обязуюсь летом устроить тебе прогулку по Арсуала». Вэлл, понимая, что, вероятно, сходит с ума, почувствовала спиной жар, стоявшего позади оборотня. «Невероятно! Они оба были одеты в теплые куртки. Это просто невозможно!» — твердил разум, но сердце... Скачущая в груди, подобно мышке, испуганной злой кошкой, говорила обратное. Мелькнул алый проблеск, ухваченный боковым зрением. Вэл задержала дыхание, распахнув глаза, наблюдая за возникшим перед собой большим, кроваво-красным цветком. Чувства обострились точно у насторожившегося зверя. Быстрая легкая дрожь пробежала по лопаткам, окутывая плечи и исчезала в кончиках пальцев. Широкая ладонь легла на ее талию, легко притягивая, прижимая спиной к груди волка. Под ребрами заныло протяжно и болезненно. «Ты с ума сошел?» — хрипло просипела Вэл, не отрывая взгляда от алой розы, протянутой через объятия. «Это просто цветок. Возьми!» Ты заслужила его. Губы Шейна оказались совсем близко от лица. Так близко, что волосы защекотали ухо, взъерошенные горячим дыханием. Самая глупая и самая смелая человеческая девчонка из всех, что я видел. Вэл, ощущая тяжесть ладони волка на своей талии, замерла, оцепеневшая. Глаза не отрывались от алого цветка с длинным колючим стеблем. «Не лезь в это», — тихо проговорила она, с трудом собирая скачущие в голове мысли в кучу. «Он убьет тебя. Нас обоих». «Может быть, а может быть и нет», — туманно ответил Шейн, и его пальцы оставили ее талию. Вэлла обернулась, устремляя взгляд блестящих глаз на привычно улыбающееся лицо Шейна. «Бери. Это твой цветок. Если ты не возьмешь, я его выкину». Тепло улыбаясь, сказал Волк. Вэл моргнула, глотая все возражения. Рука неуверенно поднялась, и пальцы коснулись зеленого стебля. Раш поднял голову, громко и нетерпимо зарычав. Вэлл бросила быстрый взгляд на кожаный намордник, надетый на весьма недовольного этим фактом пса, лежащего у ног. «Придется отложить чтение новой книги на потом». Она вздохнула и откинулась в кресле. «Что это?» Первый вопрос, который задал ей Раза, едва войдя в дом, ничего удивительного. Странно, что тот его был вполне себе сносный, не разящий на месте. Вел ожидала худшего. Черные глаза смотрели хмуро, пронзая насквозь. Роза ответила она: "Ты же видишь". "Откуда?". "Черный кожаный плащ". Полетел в соседнее кресло и Раза, не снимая обуви, прошел в комнату. «Купила у отца Шейна», — ответила Вэл, спокойно выдерживая подозрительный и почти обвиняющий взгляд мужчины. «Зачем?» «Потому что мне захотелось», — терпеливо сказала Вэл, удобнее усаживаясь в кресле и закидывая ногу на ногу. Раза промолчал, рассматривая ее лицо, словно желая разглядеть сомнение и вину. «Хочет понять, не вру ли я?» — осознала Вел с легкой внутренней ухмылкой. «Ты хорошо провела день, как я вижу», — грубо отрезала Раза. Вэл сжала губы, пожимая плечами. «Я разогрела ужин. Можешь есть». Она заставила себя улыбнуться. «А мне нужно выгулить Раша. Видишь, как он нервничает, когда ты рядом». Взгляд раза упал на упорно скалящегося пса, видимо, искренне верящего в то, что на нем нет никакого намордника. «Да уж», — много спокойнее сказал он, — «уведи шавку с моих глаз, весь аппетит отбивает». И Вэл, одарив излишне серьезного раза милой улыбкой, увела пса на улицу. Наблюдая, как Раш поднимает заднюю лапу, орошая ближайший угол здания горячей, дымящейся на морозе струей, Вэл вспомнила непонятную и тревожную фразу, вонзившуюся стрелой в голову, сказанную Шейном в ответ на ее имеющие весьма глубокий смысл возражения. «Он убьет тебя. Нас обоих». «Может быть. А может быть и нет. Дерьмо». Очередное дерьмо. Слова цепляли и кусали изнутри. Шень не мог не знать, что Вэл не шутит и не преувеличивает, скорее, наоборот. Все же он чувствовал себя достаточно уверенно, открыто заигрывая с той, которой любой другой разумный житель этого города побоялся бы приблизиться даже за большое вознаграждение. Вэлл что-то упускала, опять упускала.